Глава 36 На следующий день у меня идеально получалось изображать из себя королеву. Я передумала завтракать и пропустила полуденный прием пищи, не выходила из спальни и на обед и при этом заставила Бригитту неотлучно дежурить у моей кровати, опасаясь, что снова вернется кошмар в виде желейного супруга. На все расспросы детей делала скорбную мину и ссылалась на магнитные бури, чем только еще больше пугала Лео и Эмилию. Дарен большое ему спасибо, ни свет ни заря переправил меня в мои же собственные покои, не переставая ворчать, что он вторую ночь подряд провел в кресле. А кто в этом виноват?» Колдуны слушать не желал глаз разума, в смысле, мое возмущенное бормотание. Так, монами, не надо так постановать. Я сразу проникся. Возжелал, то есть вожжалел, и вот-вот забуду о глупом благородстве. С сорочкой тоже погорячился. Впереди она слишком натягивается, а сзади, хм, так упруга. Зараза, как будто впереди ему не упруга. Я возмущенно заскочила в портал без его помощи, как будто в последний вагон поезда забежала. Но герцог всё же успел звонко шлепнуть пониже талии на прощание, чтобы не вообразила его за приличного человека. Однако в спальне я тут же перестала на него злиться, убедившись, что никаких следов Кристофера больше нет. Король окончательно нас покинул. Какое же облегчение! Только что-то подсказывало, что этот ужас будет сниться мне снова и снова. Никаких следов магических бурь снаружи не наблюдалось. Пение птиц глушало ровно так же, как и в моем мире, а в комнате Аутбьёрген парил на своем месте, даря иллюзию контроля. Комплект из лунных камней тоже обнаружился на самом виду, от них исходило теплое нежное тепло. За окном рассвет вступал в свои права. Я про себя порадовалась, что все, что отвоевало до нападения призрака, осталось при мне. Его явление не отбросило меня назад, как в компьютерной игре. Но я-то помнила, как внезапно и бесповоротно поддерживающая меня магия вдруг оказалась на стороне короля. Кристоферу ничего не стоило сорвать ожерелье с избранной истинной правительницы. От этих мыслей голова принималась болеть с новой силой. Моя меланхолия держалась до прихода Балдура. Мудрый гном, по-моему, специально отложил свой визит, дав мне возможность пострадать в одиночестве. Я вынырнула из тяжелой дремоты и встретила с ним взглядом. Бригитта к этому времени уже опустила шторы, что свидетельствовало о том, что день закончился. «Вы чувствуете себя преданной, моя королева. Абсолютно зря. Мужская родовая магия традиционно самая сильная в Иритании». В сердце владений карбюраторов полный контроль над ней принадлежит им. Это не отменяет того факта, что вас признали все семейные артефакты и даже посторонние, такие как Аутбьорген. Гномы сделали свой выбор, но мы не в силах пойти против древних правителей. Его слова, хотя и призваны были меня утешить, на самом деле не сулили ничего хорошего. Даррен его темной магией Дарын, с которым покойничек так и не сумел справиться. Дарын, тьма которого, по словам Кристофера, бежала у меня по венам. Какие у меня шансы? То есть я все-таки обречена стать жертвой младшего брата? Не факт, что младшего, моя королева. Возможно, злосчастная подмена имела место. Герцог не коронован, но сила его огромна. Уходи, пожалуйста». «Я хочу побыть одна, никого не желаю видеть». «Даже Лео, даже Эмилию», — уточнил хитрый гном. «Кристалл выбрал вас, ваше величество, чтобы представлять интересы следующего поколения семьи. Дети еще не подросли. У Леонардо не меньше прав на то, чтобы получить контроль над источником магии. Даррен будет всячески ему мешать. Вы так просто сдадитесь». «Да, положение сложное, но вам многое удалось. Наследникам больше не угрожает смерть от рук собственного отца». Знал Балдур, на что давить. И наверняка уже убедился, что я не умела долго отчаиваться. «Да, успех не гарантирован, но только слепой не заметит, что Даррен к вам неравнодушен, а прямой возможности взойти на трон у него нет». Можно, конечно, устранить вас и стать регентом. Не далее, как этой ночью, маг предложил мне убить его, если я не хочу превратиться в его куклу. Но, кстати, уничтожать физически уже давненько не угрожал. Балдур, ты не представляешь, как мне паршиво. Боюсь даже представить, моя госпожа. Когда Эритании правил ее последний король, то гномы старались не приближаться к замку. Даже от стен несло гнилью и разложением. После этой ночи мои сородичи не могли проснуться до обеда. Я же все откладывал встречу с вами. Я слишком стар для гиблой магии, которую принес с собой его покойное величество. Значит, гномы почуяли Кристофера. Но, скорее всего, как и я, уже по факту. Я позволила Балдуру поцеловать мне руку, показав тем самым, что разногласий между нами никаких». Обед я уже пропустила. Однако на сегодня оставалось одно важное дело. Следовало отправить во Свояси наместника и его всесильного патрона, ведь иметь под боком дарена то же самое, что спать с бомбой под подушкой. Бригитта охотно вызвалась помочь привести меня в порядок. То, что из лавки с готовой одеждой сегодня же привезут первый заказ, так быстро подогнав платье под размер, не ожидали ни я, ни она. Князь Элтон Буденбургский откликнулся на мою просьбу так, словно только и ждал приглашения в комнату для аудиенций. Да, здесь нашлась и такая. Отобилие карбюраторских гербов рябило в глазах, но в остальном я бы сказала, что вполне уютно. Я выбрала для нас два мягких кресла, но был вариант и с жесткими стульями, чтобы гости не расслаблялись и неуверенно юрзали. «Господин наместник, ваше высочество, я признательна небу за знакомство с таким высокородным и в то же время порядочным человеком. Мы с вами оба знаем, что это не всегда понятия равнозначные». Довольный Элтон не переставал кивать, как только вошел. Очевидно, он решил, что крепость пала к его ногам. На завоевателе был надет камзол совершенно павлиньей расцветки, Я насчитала как минимум двенадцать ярких цветов и три комбинации узоров. «Я даже знаю, о ком вы, ваше величество. В отличие от этого господина, я обещаю заботиться в первую очередь о вас, а не о собственном престиже и гордыне». «Замечательно. Как же повезло, что наместник такой понятливый парень, и все оговорки в свою пользу выхватил буквально на лету. Как раз поэтому я и позвала вас, сэр Элтон. Каждый день в замок прибывают то гонцы с письмами и портретами, а то сразу сваты. Как бы мне ни было приятно ваше общество, но наши соседи воспринимают это так, словно я уже объявила о нашей помолвке. Распускать подобные слухи никак нельзя, я ведь в трауре. И лишние конфликты, и их необходимо избежать». Помните, вы обещали рекомендовать наемников, к помощи которых обращаетесь в своем княжестве? Конечно, я рисковала, когда почти открыто заявила, что у нас некому встать на защиту границ. Но он видел гномов, полчища гномов, замечал мою магию, то есть отдавал себе отчет, что ресурсы есть, и это не только монеты на оплату труда наемников. Князь озадаченно разглядывал меня. Разговор свернул не туда, куда красавчик рассчитывал. «Что такое, восхитительная Виктория? Вы все таки отказываете мне? Но ваши горячие вздохи, ваш ослепительный румянец... Разве я мог так ошибиться?» «Я сам обманываться рад», — чуть было не процитировала я, но ссориться с наместником не время. Тем более он снова может переключиться на Белоснежку. «Так, кто тут у нас?» Злая и коварная мачеха.